В самом деле, множество предположений могло возникнуть относительно появления этого макасина Быть может, его обронили как-нибудь при переправе из замка на ковчег, или он сам собой приплыл с берега по направлению ветра, или бросил его тут индейский шпион, посланный для дозора. Во всяком случае, старик Гуттер вовсе не радовался этой находке тогда как Герри по обычной беззаботности не придавал ей никакого значения. Магикан объявил, что Макасин этот, по крайней мере, так же подозрителен, как неизвестный след, отысканный в лесу. Чтоб разом порешить все недоумения, Вахта вызвалась съездить за ним на лодке, чтоб потом сообща решить, ирокесский он или нет. Белые охотники приняли это предложение. Но Чингачгук решительно воспротивился ему и объявил, что не девушка, а испытанный воин должен пуститься на это предприятие, если все признают его необходимым. — Ну так ступай сам, магикан, если ты слишком трусишь за свою возлюбленную, — сказал Генрих Марч. — Надо непременно достать этот макасин, иначе старый том уморит нас голодом на этом проклятом судне. И неужели заправский охотник испугается какой-нибудь оленей шкуры, выделанной для ноги дикаря? Какой вздор! Решай скорее, Чингачгу, кому из нас прокатиться на лодке? Красный человек в поход. Его глаза быстрее бледнолицых. Понимает лучше хитрости Гуронов. С этим я не соглашусь никогда, черт побери! «Уши, глаза и нос белого человека лучше в тысячу раз, чем у индейца, когда дело идет о тайных дозорах. Впрочем, ступай, если хочешь, удерживать не стану, окажи нам эту собачью услугу». Не говоря ни слова, Чингачгук сел в лодку и отчалил от ковчега к величайшему огорчению своей невесты. Осторожность магикана отнюдь не могла быть неуместной при настоящих условиях. Если неприятель в самом деле засел в замке, Делавару приходилось ехать некоторым образом под дулами вражеских карабинов, не имея никакого прикрытия, необходимого во всякой войне. Словом, предприятие было чрезвычайно опасно. Если бы Чингачгук был немного поопытнее в военном деле, или если бы с ним был друг его, Зверобой, он никогда не отважился бы на такую опасность потому что ожидаемые выгоды были слишком несоразмерны с очевидным риском. Но гордость индейского воина соединилась на этот раз с соперничеством против белой расы, и вдобавок его увлекла лесная надежда, что милое создание будет любоваться его величественной осанкой. Подъезжая к палисадам, Ченгачгук не отрывал глаз от слуховых окон, Пробитых в стенах замка. Каждую минуту ожидал он, что увидит ружейные дуло или услышит выстрелы. Однако он доехал до самых свай без всяких приключений. Здесь он был до некоторой степени в безопасности, потому что мог в случае нужды укрыться между палисадами. Макасин уже находился от него в нескольких шагах но вместо того, чтобы его подобрать, он решился обогнуть замок, намереваясь осмотреть все пункты, где неприятель мог укрыться. Ничто, однако, не подтверждало его подозрений. Молчание царствовало повсюду в оставленном доме. Все двери были заперты, все окна заколочены. Самый проницательный и опытный глаз не открыл бы здесь присутствие врагов, Если бы не этот оставленный макасин.